Глава 13. Утром, когда мы уже готовились к отъезду, со мной захотел увидеться какой-то незнакомый мужчина. Хотя по-другому и не могло быть. Откуда у меня тут могут быть знакомые? Оказалось, что это хозяин рабов решил лично со мной познакомиться, причём начал себя расхваливать. Мол, я тут всех знаю, треть города в кулаке держу. Если честно, я так и не понял, зачем он лично со мной побеседовать захотел. сказал же, что если ещё раз прибуду в город, то снова обращусь к его человеку. Впрочем, вскоре я забыл об этой непонятной личности. Были дела более серьёзные. Теперь нам нужно было как-то до дома добраться без проблем, не привлекать к себе внимания. У нас не получилось. Тут и мэрки своё слово сказали, да и гархие в стороне не остались. В общем, много кто нас приметил. Теперь было опасение, что бандам, живущим за городом, Уже известно о том, что тут объявились какие-то богатенькие граждане. Причем обратно поедут с кучей рабов, которых можно будет забрать и продать. А если учитывать, что у нас и снаряжение серьезное, то мы являлись для всех лаком и добычей. Кстати, этот главарь банды предлагал мне сопровождение. Только я отказался. Не хватало еще бандитов в свои ряды брать. Где гарантия, что мы не получим удар в спину? Выбора у нас все равно не было. Так что придётся рискнуть. Просто нужно быть внимательнее на стоянках. Уверен, что днём на нас нападать не будут. Вблизи города полно караванов ездит, так что рисковать грабители не станут. Но вот ночью для опытных людей не составит труда выяснить, где примерно мы остановимся на ночлег. А туда можно и банду свою собрать. Обычно нападение устраивали в одном дневном переходе от города. Радовало, что мы ещё до темноты свернём в лес на неприметную дорогу. Так что, может, и проскочим. Но ну, а если не получится, то будем сражаться. У нас же теперь целая куча магов имеется. Так что отобьёмся. Кстати, пришлось ещё купить 3 простеньких фургона, чтобы разместить там магов на время пути. Не хватало ещё, чтобы их перебили во время возможного нападения. Когда встали на ночлег, я отправил гархов патрулировать лагерь по периметру. Решил выступить перед своими новыми людьми. Больно лицы у них хмурые, того и гляди попытаются сбежать. Конечно, гархи догонят, но ведь они могут немного поживать беглецوف. Естественно, никого я отпускать не хотел. Не для того столько золота потратил. Так, уважаемые одарённые и мастера, начал я, когда люди построились передо мной. Всем вам, наверное, интересно, куда мы едем и что вас ожидает. Едем мы ко мне в баронство, где вас ожидает тяжёлый труд. Нет, к вам не будут относиться как к рабам. Кормить и поить вас будут хорошо, если вы будете хорошо работать. Это касается всех, в том числе и магов. Книги принесите, обратился я к дружинникам, стоявшим неподалёку. Сейчас вам раздадут книги, и с завтрашнего утра начнётся ваше обучение. Обещаю, что тот, кто получит четвёртую ступень, станет свободным. Моё слово крепко, так что можете в этом не сомневаться. Советую учиться прилежно. Вопросы есть? Да, господин барон, руку поднял один из парней-близнецов, тот самый, который скрывал свой магический резерв. И вы нас после этого отпустите? Нет, мы подпишем с вами договор, и вы станете служить мне, только уже за жалование, а не за еду. Жалование будет расти пропорционально вашей ступени развития. А мы, услышал я из строя мастеров, они сбились в кучу немного отдельно. Мы сможем как-нибудь получить свободу. Да, ответил я. За прележный труд и вы можете получить свободу, но отпускать никого не буду. Также будете получать жалование, а можно будет у вас своего брата выкупить, если я первым получу четвёртую ступень. Снова поддал голос один из близнецов. Нет, нельзя. Он получит свободу только когда достигнет четвёртой ступени. Всё зависит от вас. Это не такая уж тяжелая задача. Нужно просто трудиться, учить заклинания и развивать свой внутренний резерв. Книги я вам буду выдавать. Вбейте себе в голову. Мне не нужны рабы. Мне нужны старательные и верные слуги. Если хотите, воины, для которых благополучие моих земель станет такой же важной задачей, как и для меня. Видно, сильно я озадачил своих новых слуг, потому что тихое бормотание от их лежанок доносилось до поздней ночи. Обсуждали перспективы свободной жизни. И не вру ли я им? Не забыл я им и магические амулеты раздать на случай нападения. Чем их, похоже, совсем не удивил. Сколько каждый из них стоит, им было известно. Поэтому то, что новый владелец заботится о приобретении имущества, всем казалось нормальным. Проснулся я тогда, когда еще даже светать не начала. Линда разбудила, облизывая мое лицо своим шершавым языком. Причём, когда я открыл глаза, она аккуратно схватила меня за руку и куда-то потянула. Тут же появился Лерон. Такое ощущение, что он вообще никогда не спал. Он постоянно был рядом со мной и всегда имел бодрый вид. Что случилось, господин барон? тихо спросил он меня. Вы по нужде захотели, что ли? Нет, Линда что-то волнуется. Кстати, где вся остальная стая? Не знаю, пожал плечами мужчина. Может, гуляют где-то поблизости. Тем временем Линда не успокаивалась, и всё настойчивее тянуло меня куда-то в лес. Я уже привык, что Гархи понапрасно не тревожится, поэтому дал команду Лирону, чтобы поднимал лагерь, а сам решил глянуть, что произошло и куда меня так настойчиво тянет хищник. Естественно, командир дружины последовал за мной. Хотел ещё и охрану взять, только я запретил. Так весь лес поднимем. А если бы хищник хотел это сделать, то сам бы справился. Но нет. старается вообще не шуметь метрах в 50 от лагеря обнаружили ещё одного гарха который с невозмутимым видом лежал около какой-то лощины и смотрел вниз я тоже глянул вот оно как внизу были обнаружены около сотни вооружённых людей и чего они там собрались к сожалению их разговоры не было слышно расстояние большое только вот сразу стало понятно что это не местные за грибами и ягодами пришли Луна светила ярко, поэтому оружие рассмотреть удалось. На простой караван тоже не походили. Чего они костры-то не жгут? Пошли обратно, шипнул я Лерону и начал отползать назад. "Нападём?" спросил он меня, когда мы были почти у самого лагеря. "Не знаю", пожал я плечами. "Может, они не по нашу душу собрались. Караванов тут много, к тому же мы уже свернули с тракта, а про эту дорогу мало кто знает. По крайней мере, мне так барон сообщил. Тем не менее, кто-то знает, резонно заметил Лирон. Как оказалось, в лагере тоже не сидели без дела. Двое мёрков стояли над каким-то мужичком, одетым в кожаные доспехи. Кто такой? спросил я у воинов. За лагерем следил, пояснил один из десятников. Караульные случайно его заметили. Рот у пленника был заткнут какой-то тряпкой. Сейчас тебе вытащат кляп, сообщил я ему. Заорёшь умрёшь в муках. Давай, выкладывай, кто послал за нами следить. Господин, я просто заблудился и хотел попросить о помощи, залепетал мужичок. Больше он сказать ничего не успел. Лирон воткнул ему нож в ногу и провернул. Пленник замычал и задергался в руках мёрков. Скажешь правду, не убью, сказал я мужичку. О том, что тут неподалёку какая-то банда, мы уже знаем. Видишь, готовимся к встрече. Так что тебя они всё равно освободить не успеют. Начнёт с тобой, подохнешь самым первым. Видный лазодчик осознал своё печальное положение и со страхом косясь на Лирона, который с кровожадной улыбкой поигрывал ножом, начал каяться. Пришла банда по нашу душу, причём им уже было известно, где мы находимся и куда идём. Также бандиты знали, что с нами куча одарённых и мастеров, за которых в городе дадут неплохие деньги. К сожалению, лазодчик не знал, кто их на нас навёл. Сказал только, что главарь банды в курсе, а он простой боец. Сколько человек в отряде? спросил Йерон. 126, ответил мужчина. Всего в два раза больше нас. Ерунда. Всех на куски порубим, сделал вывод дружинник. Почему вы лагерь с двух сторон не обложили? спросил я. Сидите в яме, как крысы. Так у нас задача просто обоз отбить, а не убивать всех, был мне ответ. Господин в курсе того, что у вас тут мёрки имеются, и не собирался вырезать всех. Нужен был путь к отступлению. Да мы вас и без мёрков перерезали бы, обиделся командир дружины за людей. Мёрков они опасаются, твари поганые. Где ваш лагерь? Тут недалеко, ответил мужчина. Мы в одном месте постоянно стоим. В лесу нас никто не ловит, а караваны, как правило, примерно в этих местах и останавливаются. Ладно, оборвал я лазутчика. заткните ему рот. Когда приказ был выполнен, я посмотрел на солдат. Что делать будем? Предлагаю оставить десяток солдат здесь на охрану каравана, а самим идти туда и всех перебить, тут же предложил Лирон. Кстати, он не забыл отправить в ту сторону разведку, а то пока мы тут языками чешем, может к нам уже кто-то подбирается. У меня гранаты с собой есть, просветил я окружающих. Взял на всякий случай Может ими закидаем, а потом оставшихся в живых добьём. Лучше арбалеты в ход пустить. Не оценил моё предложение Лирон, а десятники согласно закивали. Да и вам не стоит магией пользоваться. Это ещё почему? удивился я. Да просто хочется трофеи собрать, а после ваших гранат всё превращается в хлам, как и после магии. Ладно, поморщился я. Если так желаете, головой рисковать, ваше право. Только потом не нойте, если будут потери. Да не будет потерь. Эти идиоты в яме сидят. Так что успеем по паре раз выстрелить, пока они очухаются, а потом можно и мечами помахать. Вы бы ещё Гархов придержали, а то они кровь почуют и рванут вперёд. После них тоже мало что в целости остаётся. Ага, обязательно придержу, кивнул я. Ты лучше сразу иди к разбойникам и попроси, чтобы они повесились. Тогда доспехи точно не пострадают. Всё понимаю. Нам нужна добыча. Но так рисковать я не собираюсь. Да и вообще, не так уж сильно гарды доспехи портит. Почините, зря мастеров с собой тащим, что ли? В общем, через 5 минут отряд уже выступил в сторону бандитов. К сожалению, тут мало кто умел тихо ходить по лесу. Да и были все в доспехах. То у кого-то что-то лязгнет, то споткнутся об корень дерева и создадут лишний шум. Лирон шипел на своих подчинённых ядовитой змеёй. Только толку от этого было мало. Примерно в 100 метрах от аврага, в котором укрылись бандиты, обнаружили труп. А над ним гарча. Я даже испугался, подумал, что кого-то из наших разведчиков прибили. Но нет, видимо, отправили ещё одного бандита за лагерем следить. Вот он и нарвался. Причём даже крик никто не услышал. Так тихо его убили. Хотя, судя по тому, что вместо головы были жёванные ошмётки, неудивительно, что крикнуть не успел. Атака была молниеносной. Просто раздавили зубами голову неудачливого лазотчика. Гарх, дождавшись нас, беззвучно растворился в темноте леса. Кстати, удивительная вещь. Вот сейчас на улице ночь, а глаз гархов не видать. Хотя перед боем они начинают светиться. Видно, маг, который их создал, специально так сделал, чтобы врагов запугивать. Я специально обратил на это внимание, когда мы сидели около ямы. Глаз линды почти не было видно. Она даже их прикрыла немного, чтобы блеском не выдать. Приближались мы к канаве с засадой, не дыша, но шума всё равно избежать не удалось. Один из дружинников наткнулся на гарха и испуганно отпрянул назад, запнулся и упал. Хорошо, что дул небольшой ветерок, который шумел в кронах деревьев. Внимание на этот шум не обратили или просто не услышали. Как позже выяснилось, гархи были уже со всех сторон ото врага. Успели и на ту сторону подняться. Это и испортило наш грандиозный план. Мы приняли решение напасть утром, когда начнет светать. Так из арбалетов лучше бить, да и никто во тьме спрятаться не сможет. Дальнобойное оружие приготовили заранее, чтобы наверху ими не щелкать. Разместились вдоль одного края канавы и приготовились, ожидая рассвета. Только вот двоим засранцам из числа разбойников приспичило по нужде, и они направились делать свои дела не в нашу сторону, а в противоположную. К сожалению, на их пути попался гарг, или хищник специально так вышел. Мало ли что у них в голове. В общем, сразу двоих быстро убить не получилось. Одного они, видимо, сразу прикончили, а второй заорал и рванул в обратную сторону. Только убежать он далеко не успел. Гарг схватил его около самого края канавы, после чего убил. Естественно, всё это сопровождалось громкими воплями и мольбами о помощи. Видно, хищники перестали заморачиваться насчёт тишины. Бандиты повскакивали со своих мест, загомонили, кто-то начал взводить арбалеты. «Бей!» – заорал Лерон, и в толпу, которая гомонила внизу, полетел первый залп арбалетных болтов. «Тихо, тихо!» – гладил я по загривку Линду, которая хотела было рвануть в атаку. «Ждем!» – нужно отдать должное разбойникам. Потеряв человек пятнадцать ранеными, они не стали стоять на месте, а рванули в нашу сторону. видно считали, что смогут перебить нашу горстку воинов. Вот же интересные люди. Они, наверное, не в курсе того, что у нас ещё и гархи есть. Да и мерком тоже не составит особого труда человека по пять зарубить. Моя дружина им навстречу не побежала. Не зачем. А враг большой и высокий, так что пока они до нас доберутся, успеем ещё разок выстрелить. А там уже и в рукопашный бой можно пойти, когда нас примерно равное количество будет. Тут бандитов ждало серьёзное разочарование. Войны успели выстрелить ещё раз. Так что пришлось главарю приказать своим бойцам прикрыться щитами и отступать в противоположную сторону. Наивный. С противоположной стороны оврага на них уже мчались гархи, которые не желали пропускать такое веселье. Те разбойники, которые сразу решили удрать, умерли самыми первыми, но зато смогли предупредить остальных о новой опасности. Линда тоже рванула вперед. Я по своей наивности решил, что смогу ее удержать. Даже сам не понимал, зачем это сделал. Хорошо, что вовремя руки разжал. А один из мэрков смог меня схватить, как кутенка за шиворот. В противном случае лететь мне тоже вниз, только кувырком. Слишком рывок был сильным. Главарь бандитов не был идиотом. Сразу же поставил своих бойцов в круг, чтобы хоть как-то противостоять гархам. Только и хищники не спешили лезть на мечи. Они не голодали, поэтому и шкуры рисковать незачем. Они выжидали, когда появится брешь в стене щитов. Впрочем, скоро она должна была появиться. Дружинники не торопились вступать в бой, а перезаряжали арбалеты. "Говоря, нужно взять живым", сказал я Лэрону, думая, что про лагерь он знает куда больше, чем простой лазутчик, который у нас сидит. "Отзовите гархов, мы дальше сами", попросил меня командир дружины. Иначе они сейчас всех порвут. Я громко свистнул, подзывая хищников. Часть сразу побежала на зов, а вот остальные продолжали нарезать круги вокруг бандитов, издавая громкий вой. Пришлось Линде вернуться и потрепать за холку особо непонятливых. Вскоре все питомцы были возле меня. Разбойников осталось около 30 человек, которые понятия не имели, что им делать. От гархов не убежишь, да и в лесу не спрячешься. К тому же часть моей дружины начала спускаться вниз. чтобы главаря живьём взять, а остальные уже приготовили арбалеты, чтобы дать ещё один залп, только прицельный. Мы сдаёмся, зарал главарь разбойников. Не надо убивать. Бей, зарал Лерон, проигнорировав мольбы о пощаде. Только прицельно. Защёлкли арбалеты, и разбойники начали падать один за другим. На этот раз самым первым побежал главарь, а следом устремилась вся банда. Мало ли, если продолжать тут стоять, то точно убьют, а так вдруг получится ноги унести, пока остальных убивают. Далеко, главарю, удрать не удалось. Словил болт в ногу и покатился по земле. Тут же на него насели пара моих дружинников, чтобы глупости не натворил. "Вперёд!" скомандовал я гархом, и они рванули следом за удирающими. До верха аврага никто из разбойников так и не добрался. В живых остался только главарь. Ну и тот, лазутчик в нашем лагере, бандиту перевязали ногу и поволокли ко мне на допрос. Всё скажу, всё скажу, бормотал он с ужасом глядя на гархов, которые уже вернулись и теперь ходили вокруг меня, ожидая, когда я их поглажу и похвалю, какие они молодцы и как хорошо людей погрызли, качественно. Конечно, ты мне всё расскажешь, хлопнул я ладонью по плечу разбойника. У нас есть умельцы, которые даже камни заставят соловьём запеть. Лирон, давайте побыстрее собирайте трофеи и возвращаемся. Тут недалеко лошади и три охранника, тот же заявил главарь, набирая в моём лице баллы, которые могут спасти его жизнь. Сбежали твои охранники, махнул я рукой. Нет, они не должны были криков слышать. А вернуться мы должны только утром. Да и то по тракту. Ну тогда пусть ждут до утра. А ты нас к ним проводишь, улыбнулся я. Заодно и в лагерь наш сходим. Там же много чего интересного для нас есть. Есть, буркнул мужчина. Только я вам ничего не скажу, если не пообещаете отпустить. Расскажешь? А обещать я ничего не буду. Думаю, что и так справимся без обещаний. В лагерь вернулись примерно через час. Тут нас встретили тревожные рабы и дружинники вместе с вожчиками. Прочим, тревога пропала, когда они увидели наши довольные лица. Вот, решили нас немного пощепать, объяснил я людям, подойдя к костру. Только получилось всё наоборот. Ну что, господин разбойник, тебя сразу начинать резать или сам всё расскажешь? Лирон, давай, только без лишней болтовни, скомандовал я. Я тут неделю торчать не собираюсь. Этом и мигом. А ну, ребятки, тащите его к костру. Трусливая тварь. Неожиданно Зарал разбойник, чем очень меня удивил. Я думал, что это в адрес Лирона или вообще в мой, но ошибся. Бандит увидел своего лазутчика. Не мог крикнуть, не нужно так переживать и ругать, успокоил я бывшего главаря. Или ты на самом деле считаешь, что у тебя в подчинении благородные воины, которые готовы друг за друга жизнь отдать? Не нужно так разоряться. Сам же первый побежал шкуру свою спасать. Бросил боевых друзей, а это плохо. Видно, разбойник осознал своё печальное положение, как и то, что к костру его тащат не для того, чтобы ранним завтраком накормить. Поэтому стал говорить всё и быстро. В городе у него был свой человек, который наводил на караваны, посылал вестовок за отдельную плату. Естественно, меня они никак не смогли обойти своим вниманием. Груз ценный, а сумма сделки была уже известна всем. Так что надеялись разбойнички, что у меня еще золото имелось. Так и есть, к слову. Про Гархов ему ничего не сообщили. А вот про Мерков было известно. Но все же разбойники решили рискнуть и дико просчитались. Приехали они сюда верхами. Им было известно про то, что я именно сюда свернул. Так как за нами ехал еще один караван. А в нем был свой человек, который быстро доложил об увиденном. Найти в лесу большой отряд не составило проблем. Тем более мы и не таились. К тому же дорога была одна, и чтобы нас найти, достаточно просто идти по ней. Все прекрасно понимали, что всю ночь мы идти не собираемся. Едва только начало светать, как часть моих дружинников умчалась в лес в сопровождении главаря бандитов, чтобы лошадей захватить и банду добить. Вернулись часа через 3. Всё прошло удачно. Так что теперь можно было и самим лагерем заняться. Только вот тут была проблема. Если верить главарю, барахла у них хватало, даже рабы имелись. Только придётся нам из-за этого обратно на тракт возвращаться, потому что находился лагерь километров в 15 отсюда, причём в лес нужно было сворачивать немного дальше по имперскому тракту. Будущий трофей никто оставлять не хотел. Моих дружинников не смущала даже охрана, которая осталась в лагере, всего-то 20 человек. Справимся. Я сначала хотел солдат верхом туда отправить, но подумав, решил тоже поехать, причём всем караваном. Мало ли, вдруг и правда вещей много, не придётся мотаться туда-сюда. У нас были телеги, которые ещё можно грузом заполнить. Бандит не обманул. В лагере на самом деле была охрана из 20 человек. Если честно, меня удивило то, что их с собой не взяли. Но оказалось, что тут просто банальная конкуренция. Опасались, что если возьмут почти всех, то конкуренты вырежут оставшихся и всё добро заберут. Лагерь был серьёзным. Даже чистокол имелся, который защищал охраняемую территорию от хищного зверья. Только дисциплина оставляла желать лучшего. Нет, конечно, на одной вышке стоял часовой, который чуть рот не порвал так сильно зевал. Нас он так и не заметил, ровно до того момента, пока ему сразу три болта в грудь не влетели, убив на повал. Несмотря на грохот падения тел в доспехи, никто даже не почесался. Все крепко спали, хотя уже был день, ну или позднее утро, плавно переходящее в день. Мои дружинники тот же перемахнули через частокол и открыли нам ворота, после чего начался бой, точнее резня, потому что большинство бандитов даже понять не успели, кто их режет и за что. Главарь банды был прав, барахла тут хватало, видно давно оруду А вот вещи продают редко. Тут было всё. Похоже, бандиты обдирали караваны как липку. Вообще ничего не оставляли. И теперь всё это досталось нам. Пришлось ещё немного поработать с хитрым главарём, причём инициатором грубого допроса оказался я. Смутило меня то, что нет ни одной драгоценности, даже вшивых серёжек. А должны были быть хотя бы перстни. В результате быстрого и не совсем гуманного допроса Главарь банды сообщил, куда спрятал самое ценное имущество. В доме, в котором он жил, имелся подвал. В подвале он и зарыл сундучок с золотыми украшениями и монетами. Самое ценное держал при себе. Нашлись в лагере и рабы, в основном женщины. Думаю, не надо говорить, для каких целей их тут держали. Так что пришлось и их с собой забирать. Хорошо, что захвачены когда-то телеги и несколько фургонов в лагере были. Жсти из них уже начали разбирать на дрова. До леса ведь далеко идти, метров 20, а тут дрова под рукой. После размещенья всего имущества и тщательного прочёсывания лагеря мы засобирались в дорогу. Время уже близилось к обеду, а мы ещё тут находимся. Непорядок. Я сдержал своё слово и отпустил лазутчика. Вреда он причинить никому не мог. А вот главарь запросто мог собрать ещё одну банду. А зачем это дерьмо плодить? В общем, оказался он в петле. Не обратил я внимания на его слёзы и вопли. Повесили прямо в лагере. После чего караван наконец-то выдвинулся.